8 марта 2019 -го. 10 часов 14 минут. Колени Дилан, зажатые между водительским сиденьем и рюкзаком на полу машины, уже начали ныть. В предвкушении восхождения она вся была как натянутая струна. «Наши координаты примерно в трех милях от дороги», — сказал Клей. Вот уже полчаса, как они двигались на юг от Лексингтона, и он сообщал об этом уже в третий раз с тех пор. «Мы сможем достаточно быстро вернуться к машине, если будет нужно. Но это именно экспедиция. Место дикое. Там даже тропинок нет». «Отправляемся в неведомое!» — сказал Люк. «Туда, где никто не услышит наш крик!» Смех наполнил тесный джип. Они запихнули в багажник все, что им могло понадобиться. Спальные мешки, палатки, одежду и альпинистское снаряжение. Так что гора вещей перекрывала обзор в зеркале заднего вида. В нем отражались в основном синтетические чехлы. Под этой горой побулькивал, как подземный ручей, небольшой походный холодильник. И это все им придется тащить на себе три мили по лесу. Дилан обычно брала с собой гораздо меньше вещей, но сейчас они отправлялись не просто на вылазку выходного дня. Она предположила, что для исследований Клею и Сильвии необходимо специальное оборудование. Клей определенно вел себя иначе чем в давно минувшие дни их беззаботных вылазок в ущелье. Он сгорбился так, что плечи почти касались ушей. Дилан шебуршила ногами, ее синтетические штаны со скрипом терлись о кожаное сиденье. Она возбужденно предвкушала первый подъем на скалу, и выдался же этот шанс именно ей. Она сможет оставить там свой след, дать имена маршрутам восхождения, убедить людей из Пэтсел, «Они не пожалеют, что взяли ее на контракт и, может быть, даже сделают ее своей ведущей спортсменкой. Кто еще в наши дни находит новые маршруты на новых скалах? В списке спортсменов, рекламирующих бренд, в которых фирма готова вложиться, она окажется на одном из первых мест». Дилан продолжала вдохновенно мечтать. «Ей даже не придется каждый день таскаться на работу в офис. Представители различных компаний, производящих снаряжение, дерутся за нее». Получив сообщение от Клея ни с того ни сего, она предположила, что он либо женится, либо попал в какую-то ужасную аварию. Прошло уже несколько лет с тех пор, как они зависали вместе, хотя все еще переписывались и общались в сетях. Она и представить себе не могла, что он предоставит ей такую удивительную возможность. Ей повезло, что много лет назад у подножия скалы в ущелье они связывались одной веревкой. Тем не менее, тихий голос внутри ворчливо шептал, что все это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Может быть, все дело было в напряжении, которое излучал Клей. Он вцепился в руль так, что костяшки его пальцев стали почти белыми. Она годами вкалывала, чтобы с ней подписали контракт. Она прошла половину маршрутов 5.13 в ущелье Ред Дривер и собиралась второй раз сделать 5.14. Ей казалось, что в первом восхождении ей просто повезло, слишком легким и плавным оно было. Она не смогла повторить тот подъем, но ей хватило. И теперь, когда корпорация подписала с ней контракт, она не хотела их подвести, Не после того, как они частично оплатили ее участие в этой экспедиции. Все должно пройти так, как надо. Скала окажется идеальной и создаст ажиотаж. Может быть, тогда они отправят ее в какое-нибудь изумительное место, позволит ей скататься за полмира в испанский альбарасин или в Бовен в Южную Африку. Она станет лицом бренда. В глубине души она опасалась, что и контракт не более чем счастливая случайность. Что если она никогда не пройдет маршрут круче того 5.14? Что если из этой экспедиции ничего путного не выйдет? Что если Пэтсол решит расстаться с ней, посчитав этот контракт пустой тратой времени и денег? Сидя на заднем сиденье, Дилан листала приложение, размышляя, что пора бы сделать официальный анонс экспедиции на своей страничке, и обрывки фраз из возможного анонса проносились у нее в голове. Она уже вешала парочку тизеров. «Скоро появится еще больше интересных новостей. Обязательно следите за обновлениями, чекайте мою страничку». Но сам вброс решила не делать до того, как увидит скалу своими глазами. Слейд тоже сидел сзади, между ней и люком, тяжело дыша, и слюни фонтаном лились у него изо рта. Он положил лапу ей на колени, обдав телефон слюнями, и изображение на экране расплылось. Дилан и Люк познакомились благодаря этому псу. Он тогда еще совсем щенок, ухитрился высвободиться из шлейки и подбежал к ее столику в пиццерии Мигеля. Он запрыгнул на стол и хотел стащить кусочек ее пепперони. «Извини», — сказал Люк, оттаскивая Слейда. «О, привет! Ты же Дилан, верно? Я на тебя подписан». «Ты сделала несколько действительно впечатляющих восхождений!» «Да», — ответила она. На тот момент у нее была всего лишь жалкая тысяча подписчиков, и она едва закончила проходить 5.13. «Милая собачка!» Они обменялись телефонами, выяснили, что оба живут в Луисвилле в паре миль друг от друга, и с тех пор встречались. Теперь пес навалился всем своим весом на ее колени, выводя загадочные символы на окне мокрым носом. Он внезапно гавкнул, Все четыре пассажира подпрыгнули от резкого звука, и машина заскользила по полосе. «На что он там лает?» — спросил Клей, выправив машину. «Не знаю», — ответил Люк. «Наверное, олень увидел или что-то такое, или подумал, что увидел». «Он лает на все подряд», — сказала Дилан. «Не загоняйся». Она погладила пса по спине, почесала за ушами, чтобы он замолчал, но это ни на секунду не поколебало решимость Слейда. Он продолжал тявкать, перетаптываясь на коленях Дилан, оставляя синяки на ее когда-то нежных бедрах. Хотелось бы, чтобы Люк выдейсировал его получше. Люк посадил собаку к себе на колени, и тявканье Слейда превратилась в тихие вуф-вуф. «Все в порядке, приятель, там ничего нет». «И никогда не было», — подумала Дилан. Сильвия, сидевшая впереди, развернула бумажную карту. «Зачем ты притащил эту древность?» — рассмеялся Клей. «Где ты ее вообще взяла?» «Думаешь, она нам не пригодится?» «Мама дала ее мне». Сильвия разворачивала и снова складывала карту, просматривая, не позволяя ей полностью расправиться и заградить приборную панель. До сих пор Сильвия в основном молчала, что-то строчила в блокноте или смотрела в окно. «У нас тут есть совершенно новый GPS-трекер, который в любой момент сообщит нам наше точное местонахождение», продолжил Клей. «Зачем бы нам могла понадобиться эта карта? На ней же вообще ничего, кроме дорог, не отмечено». Сильвия продолжала складывать свою оригами, переламывая пополам реки и шоссе, и вот, наконец, в ее руках оказался практически полностью зеленый сегмент карты, через который тянулись слова «Округ Рок Касл". «Это топографическая карта», — сказала Сильвия. «Но никаких скал тут не отмечено. Сплошной лес». «Должно быть, здесь просто нет последних обновлений», — сказал Клей. «Устарела». «На такие карты последние обновления накатывают очень редко», — ответила она. «Только если прокладывают новую дорогу или еще что-то такое, так что она не может быть устаревшей, топография меняется не так быстро». «Ну не знаю», — сказал Клей. Он стиснул руль крепче, голос его стал жестким. «Должно быть, это ошибка». «Тебе не кажется, что это как-то чудно?» — спросила она, проводя пальцем по залому на карте. «Там стоит огромная скала, но ее никогда не находили, не нанесли на карты и даже ни разу не увидели с дороги». «Что здесь происходит, по-твоему?» — кое усилием воли выдавил смешок. «Ты думаешь, лазерный холод просто сочинил эту скалу? Или огромный каменный столб взял и выскочил из-под земли? Мы доберемся туда и найдем просто кучу деревьев?» «Просто интересно», — ответила она. Дилан стукнула ногой по полу, вибрация прошла и по стоявшему рядом рюкзаку. Для сидящей на переднем сиденье Сильви это все может быть просто интересно, но Дилан была нужна этой экспедиции. Ей было нужно, чтобы эта скала существовала. Для Дилан это был не какой-то там зачет в универе, но вопрос жизни и смерти. Эта поездка могла развеять все ее опасения насчет собственной неполноценности Заткнуть того назойливого нытика в глубине своей души, который использовал каждую минуту затишья, чтобы снова и снова начинать нашептывать. Она пустышка. Паэцл допустил серьезную ошибку, подписав с ней контракт. Она в жизни не выиграла ни одного соревнования, не сделала ни одного восхождения за пределами ущелья Ред-Ривер. Но если экспедиция пройдет хорошо, Дилан докажет себе и всем остальным, что она стоящая девчонка. Никто среди них, даже среди мужчин, которые преобладали в альпинистской индустрии, не смог открыть целую новую скалу. Эта экспедиция была особенной, и Дилан ни в коем случае не могла облажаться. Мысли так яростно бурлили в голове, что ей хотелось завыть, чтобы выплеснуть напряжение. Клей съехал с шоссе, свернув на однополосную дорогу, и Слейд сделал это за нее». Едкая вонь табачного дыма ударила в нос Дилан, когда они вошли в закусочную, которую заметил Люк. Грязную развалюху, вывеска которой выленила на солнце. «Давайте последний раз нормально поедим», — предложил Люк. Ее желудок заурчал, едва она представила ее себе. «Последняя тарелка настоящей еды, нерегидратированной, приготовленной на крошечной газовой плитке и небесконечные энергетические батончики». Их компания оказалась единственной, кому пришло в голову в тот день пообедать в этом кафе. Все четверо устроились за гладким ламинированным столом. Официантка положила меню на столик перед ними, все его странички тоже были заламинированы. Слейда они заперли в машине, оставив окна чуть приоткрытыми, и теперь он яростно изливал свое недовольство. «Это твоя собака там?» — спросила она. «Да, простите», — люк приобнял Дилан. Он предпочел бы быть здесь, тоже пообедать горяченьким». Дилан просматривала меню, размытые фотографии стопок блинов, картинки с гамбургерами под липким пластиком. «Вы, ребят приехали на каяках порог касл покататься?» — спросил официантка, по-видимому, собрав воедино их незнакомые лица, походные ботинки с высокой шнуровкой, забавные нашивки на куртках. «Не рановато ли?» «Мы приехали провести некоторые исследования в районе трассы 490», — ответил Клей. Официантка замолчала. Ее ручка и блокнот застыли в воздухе, как подзависший видеоролик. «О, значит, вы зашли к нам поесть в последний раз», — сказала она. Люк рассмеялся. «Я так и сказал». «В какой части трассы 490?» «Всего в нескольких милях отсюда», — сказал Клей. «Чуть на юг». Прямо у реки, но на другом берегу. А что? — Почему вы решили отправиться именно туда? Там одни елки да оленями насрано. Лучше двинуть по одной из тех троп, что ведут дальше на север. — Мы студенты университета Кентуки, Изучаем топографию, — сказала Сильвия. — Многие, кто уходит в лес на той стороне дороги, не возвращаются, — ответила официантка и принялась чиркать в своем блокноте кончиком карандаша, словно бы вычеркивала их имена из некоего списка. От этого звука Дилан вздрогнуло. Ну а кто все-таки выходит, становятся действительно странненькими, не хотят рассказывать, что там с ними было, или же рассказывают, что видели всякое сверхъестественное дерьмо дерьмовых призраков. Что вы имеете в виду? спросила Дилан. Ну, все, наверное, слышали такие истории, ответила официантка. Мой дядя рассказывал, что когда он учился в средней школе в 80-х, некоторые дети из классов постарше ушли в лес, ну, после уроков, и никогда уже не вышли. Потом шериф их нашел, все они покончили с собой. Все четверо внезапно почувствовали себя мишенями в тире. Они уставились друг на друга, ладони каждого вспотели, размягчая пятна древнего кетчупа на меню. В кафе могла бы воцариться тяжелая тишина, если бы не непрерывно доносившийся с парковки Лай Слейда и ворчание кофеварки. Она побулькивала, из подтекающего клапана капала вода, Из недр ее вырывался затхлый запах, окутывая стойку ядовитым облаком. «Так что будете заказывать?» Двери джипа со щелчком захлопнулись. «Ну», — сказал Клей, — «это было <станненько> странненько». Вся группа разразилась нервным смехом. «Божечки, эта официантка была такой странненькой!» — сказала Дилан. «Ей должно быть скучно до безумия. Наплела всякой ерунды, лишь бы время занять». Она, наверное, просто вчера вечером посмотрела какой-нибудь ужастик». «Что? Ты не веришь, что леса округа Касл кишат призраками?» Люк шутливо погрозил ей пальцем. «А вот насчет деревьев и оленьего дерьма», — произнес Клей, она была, скорее всего, права, Ну, она говорила об этом вначале. Он завел машину и выхал с парковки при кафе на главную дорогу. «Я имею в виду, не поймите меня неправильно», — продолжил он, «олени могут достать кого угодно». «Хорошо, что у нас есть Слейд, чтобы отпугнуть их», — ответил Люк. «Этот пес багавкает на них, а при первых признаках опасности убежит», — рассмеялась Дилан. «Он убегает от белых, если они ведут себя агрессивно. Не так ли, приятель?» Клей, сидевший впереди, воспользовался остановкой на светофоре, чтобы вбить координаты в свой мобильник. Холодный женский голос навигатора сказал ему дальше повернуть налево. «Погоди-ка», — сказала Сильвия. Экран ее телефона засиял белым. Дилан увидела из заднего сиденья обрывок заголовка «Местный охотник». «Тут действительно пропадают люди, некоторые совсем недавно». «Люди постоянно пропадают», — срывающимся голосом ответил Клей и стал въезжать в поворот. «Население округа Роккасол составляет всего 17 тысяч человек», — сказала Сильвия. «Гугл выдает слишком много отчетов о пропажах на такое небольшое количество жителей». Только в Ливингстоне за последние два года пропали без вести по меньшей мере пятеро местных. Охотники, ушедшие за оленями в основном. В животе у Дилан забурлило. Она ощутила горечь во рту. Ох уж эта жирная еда. Она попыталась рассуждать разумно. У них есть GPS-трекеры, телефоны. А охотники, скорее всего, просто заблудились, не смогли найти дорогу и умерли от голода. Нет в этом лесу никаких призраков. «Не прячутся в нем поклонники какого-нибудь безумного культа смерти. Вот же глупая!» «Может быть, они просто ушли?» — сказал Клей. «Может быть, они просто устали от этого города с его единственным рестораном и с его единственной жуткой официанткой?» Именно в этот момент они снова промчались мимо ресторана. Клей затормозил, колеса джипа завижали по асфальту, а Слейд врезался в спинку сиденья Сильвии. Только что упомянутая жуткая официантка стояла с сигаретой в руке, прислонившись к стене здания, и ухмылялась им, уже вернулись улыбочкой. «Заблудились, что ли?» — крикнула она. «Решили не лезть в этот треклятый лес?» «Что за херня?» Клэй уставился в свой телефон, проигнорировав официантку. «Я следовал указаниям. Один раз повернул налево и один направо. Так как же мы вернулись туда, откуда начали?» Смех Сильвии, почти такой же резкий, как яростный Лай Слейда тогда на шоссе, вспорол воздух в машине, самый громкий звук, который она издала с тех пор, как Дилан познакомилась с ней несколько часов назад. «Вот тебе и твои драгоценные технологии», — сказала она, хлопнув Клея по руке. «Ошибка пользователя», — проворчал Клей. На этот раз голос GPS привел их к месту назначения, зарослям у шоссе 490, неотличимым от остальной части леса. «Дилан по-прежнему не видела никакой скалы. Разве та не должна была возвышаться над деревьями?» Клей повел джип сквозь лес, иногда бампер терся от стволы, но как-то Клею всякий раз удавалось найти достаточно места между густо стоящими деревьями, чтобы проскочить дальше, пока, наконец, он не отъехал с дороги ровно настолько, чтобы скрыть машину от воров или подростков, одуревших от скуки. «Припарковался ты зачетно, но сможем ли мы выбраться?» спросила Дилан, сама не зная, имела ли она в виду вернуться на дорогу или выйти из машины. Вплотную к окну с ее стороны торчал древесный ствол. «Это проблема на потом», — сказал Клей, выпрыгивая из машины. Дверь со стороны Дилана хряснула от дерева. В получившуюся щель едва-едва можно было проскользнуть. Дверь люка, сидевшего справа от нее, открылась свободно. Слейд выскочил из машины и залаял. Клей и Сильвия начали разгружать кучу запасов из багажника, разрушая хлопково-полиэстеровую гору. Все это им предстояло нести через лес. Дилан закинула рюкзак на спину и застегнула грудную стяжку. Она взяла у люка поводок, и тот тут же натянулся. Слейд бросился вперед, заставив Дилан пошатнуться и чуть и не сбив ее с ног. «Что это со Слейдом?» – спросила Сильвия. «Он, наверное, просто учуял запах того самого оленьего дерьма» сказала Дилан, притягивая пса назад. «Иногда ей хотелось, чтобы они не таскали с собой Слейда повсюду. Она и так нервничала, а тут еще надо было приглядывать за псом и успокаивать люка. Воздух был насыщен статикой, от которой у нее мурашки по коже побежали. И вот, навьюченные как лошади, тяжелый рюкзак Дилан был забит металлическими карабинами и веревками, они начали свою экспедицию». Люку пришлось практически тащить за собой хнычущего Слейда. Сильвия вышагивала впереди, она несла мини-холодильник с пивом, а Клей возился со своей GPS-приблудой, красной пластиковой штуковиной с огромными кнопками и маленьким экраном, похожей на доисторическую Nokia. Он вбил туда длинный набор цифр, и чудо-навигатор должен был теперь привести их прямо к скале. Дилан глянула вперед и снова задалась вопросом. Разве они не должны уже видеть скалу? Разве та не должна возвышаться над ними, бросаться в глаза сквозь еще не покрывшиеся листвой ветви? Может быть, Сильвия права? Здесь ничего и нет? Возможно, они все здесь благодаря какому-то машиному глюку. Клей слишком верит в свою технику, чтобы заметить, когда та начинает бредить. Дилан жестоко разочарует корпорацию еще до того, как их сотрудничество толком начнется. Или, может быть, Клей заманивает их в лес, чтобы убить? Много лет назад, когда они встречались, он все время пытался заставить ее посмотреть какой-нибудь ужастик, а сейчас, во время поездки, он казался завязанным в узел, как гремучая змея. Дилан на миг представила себе, как Клей с мачета в руках гоняется за ними по всему лесу и хмыкнула. Насколько она его знала, он запнется о первый же корень и не успеет нанести ни одного удара. Но возвращаться было уже поздно, и вместе с остальными она двинулась вглубь леса, пробираясь между кустами и зарослями крапивы. На ближайшем дереве каким-то чудом все еще держалась табличка «Вход воспрещен», ржавая, почти поглощенная наплывами коры. Привет от застройщиков, которые застолбили эту землю, но давно покинули ее. Не так уж и много оставалось знаку до момента, когда наросты коры, поглотят его полностью.